Глава вторая. С каждым пар Робби чувствовал, как связь с реальностью покидает его. Он всегда терпеть не мог танцы, потому что он, по собственной оценке, танцевал плохо. Но сейчас все было идеально. Лидия Элизабет была совсем не похожа на девочку, с которой он познакомился 7 лет назад в Камбрии. Та неуверенная, нескладная и обаятельно-непосредственная Лили, которую он знал, казалось, состояла из одних веснушек и косичек, локтей и коленей. Если он и вспоминал о ней в течение этих семи лет, то видел перед собой неловкого ребенка. Но он никогда не видел ничего подобного тому, что предстало его взгляду сегодня. Взрослая женщина, такая красивая, что у него перехватывало дыхание. Его переполняли воспоминания. Во время его пребывания в Камбермерхоле хозяева устроили пикник настолько неимоверно хитроумный, что поначалу Робби был поражен одной только его экстравагантностью — Высоко в горах, над величественным домом, армия слуг поставила громадный шатер, в который свезли столы, стулья, даже шезлонги. На неровную землю вересковой пустоши положили бесценные восточные ковры. Внутри шатра вполне мог разместиться двухкомнатный коттедж, в котором он жил ребенком вместе с матерью. И еще осталось бы свободное место. Второй шатер, поменьше размером, поставили для хранения еды. Столы ломились от тарелок с говядиной, курицей и дичью, бесчисленных пирогов и салатов, а еще ему запомнился серебряный поднос, на котором лежала высокая гора охлажденных разделанных омаров. Для сластен приготовили торты и заварной крем, горы экзотических тепличных фруктов. И повсюду были потеющие в своих ливреях слуги с бездонными бутылками шампанского. После трапезы они с Лиле отправились прогуляться, посмотреть находящиеся поблизости руины. Она возбужденно говорила о Марии Кюри, Элизабет Гарретт Андерсон, Беатрис Вебб. Мария Кюри. Годы жизни с 1867 по 1934. Ученый-экспериментатор, физик, химик, педагог, общественный деятель. Первая женщина-преподаватель Сорбона. Лауреат Нобелевской премии по физике. Элизабет Гарретт Андерсон. Годы жизни с 1836 по 1917. Английская суфражистка. Первая женщина, получившая в Британии квалификацию врача. Беатриса Вебб. Годы жизни с 1858 по 1943. Британский общественный деятель, социолог, экономист, социальный реформатор. Она тогда рассказывала ему о том, что собирается попутешествовать по миру, отучиться в университете, а потом стать ученым. А может быть, непримиримым журналистом. Она еще не приняла окончательного решения. Беда, однако, была в том, что ее родители даже говорить о ее учебе не желали. Но она не сомневалась. Со временем ей удастся их уломать. Он ее слушал, да. Слушал и не осмеливался сказать ей правду, потому что знал, что случилось с сестрами его знатных одноклассников. Такие девочки, как Лили, нигде не учились. Они не отправлялись по миру в поисках приключений. И они не становились похожими на Марию Кюри. Они выезжали в первый раз в свет, потом выходили замуж, рожали детей. и Это ставило точку во всех их честолюбивых устремлениях. Он не хотел быть человеком, который разрушит ее мечты, а потому посоветовал ей попросить родителей пригласить гувернантку, интересующуюся науками. Гувернантку, которая составит более серьезный курс обучения, чем может предложить ее нынешняя легкомысленная наставница. Он даже вместе с ней пошел переговорить об их плане с Эдвардом, но потом вернулся в Оксфорд и совершенно забыл о ней. Его внутренности завязывались узлом от стыда. Каким же он был отвратительным! Сочувственно выслушал девушку, а потом ушел и ни разу не повернулся. Хотя он не знал подробностей ее жизни в последние годы, сомнений у него не было. Ни одно из ее подростковых устремлений не воплотилось в жизнь. Доказательством тому были ее глаза. Их прежде необыкновенный свет потускнел. Он не сомневался, что сегодня почти не видел этого света. Теперь ее взгляд говорил об осторожности, а не о страсти. Вальс закончился звуком фанфар, И он с облегчением отметил, что нагоняющая на него ужас леди Камберленд исчезла из вида. «Идемте посидим в голубой гостиной», — предложила Лили. «Мы там сможем поговорить так, чтобы нас никто не услышал». Они нашли место у окна в дальнем конце комнаты. Достаточно просторный, чтобы можно было там обосноваться на приемлемом расстоянии друг от друга. «Насколько я понимаю, свежих известий из Вены не поступало», — начала она. «Нет, сегодня вечером никаких новостей не было». Что, по-вашему, будет дальше?» Она удивленно посмотрела на него, словно никто прежде не спрашивал ее мнения. «Я не уверена. Эдвард считает войну неизбежной. Неизбежная война становится, когда таковой ее считают многие. Да, конечно. Я только хочу. Просто дело в том, что все, кажется, только и ждут ее. Словно война станет единственным разрешением наших разногласий с Германией. Словно война — это нечто такое, что может все улучшить». Благородной войну считают только те, кто никогда не воевал. И после Южной Африки прошло уже больше десяти лет. Речь идет о Второй Англо-Бурской войне 1899-1902 годов, в которой Англия одержала победу. Я знаю, но так считают не только неоперившиеся юнцы. Вы имеете в виду Киплинга и ему подобных? Они говорят о войне как о чем-то прекрасном. Но как война может быть прекрасной? Разве была хоть одна война, на которой никто бы не погиб? Вы не считаете благородной смерть на поле боя? Благороднее умереть в своей кровати после долгой и счастливой жизни. Я с вами согласен. Вероятно, я один здесь такой. Что вы станете делать, если она начнется? Я поступлю в медицинский корпус. Что я еще могу? Солдат из меня некудышный. А что станете делать вы? И опять этот вопрос словно застал ее врасплох. Что вы сказали? Вы как-то собираетесь участвовать в военной работе? Ну, поступить в добровольческую медицинскую службу, что-нибудь такое. Я не... Я хочу сказать, что никогда об этом не думала. Сомневаюсь, что от меня может быть какая-то помощь. Потому что вы женщина? Ерунда. На дворе 20 век. Женщины могут достичь всего. Нужно только захотеть. Когда начнется война, и мужчины отправятся на поле боя, труд женщин потребуется здесь, дома, для разных важных дел. «Я бы хотела помочь. Правда, хотела бы, но...» «Элизабет, вот ты где!» Мать Лили приближалась к ним, и в ее ледяном голосе слышалось раздражение. «Я целых полчаса искала тебя, Элизабет!» Робби встал, предложил Лили руку, помог ей подняться, потом повернулся к леди Камберленд. «Добрый вечер, мадам!» «Семь прошедших лет ничуть не улучшили ни темперамента, ни характера графини», удрученно подумал он. Скорее наоборот, она стала еще хуже, чем ему запомнилось. «Мистер Фрейзер», — приветствовала она его, — «очень мило с вашей стороны посетить нас». «Ради бога, простите, что прервала вашу беседу», — продолжала она, «но я не могу допустить, чтобы Элизабет провела вечер в пустых разговорах». Леди Камберленд повернулась к молодому человеку рядом с ней. «Мистер Фицаленкар, вы, кажется, искали пару для следующего танца». «Будьте так добры, проводите мою дочь в зал». Приговор был окончателен. Противный Бертрам взял Лили за руку и повел по комнате, хотя было очевидно, что она не хотела идти с ним. Напротив, сопротивлялась ему на каждом шагу. А Робби мог только стоять и беспомощно смотреть, как ее уводят. Начав танцевать с Бертрамом, Лили изо всех сил пыталась хоть краем глаза увидеть Робби и свою мать. Разобрать с расстояния было затруднительно, но они, кажется, разговаривали. Или нет. Мама даже не смотрела на Робби. Напротив, она вроде бы отвернулась от него. Он смотрел прямо перед собой невидящими глазами, а на его лице появилось упрямое и мрачное выражение. Лили вытягивала шею, пыталась уловить побольше, но удалось ей только споткнуться и едва не упасть. Несколько минут у нее ушло на то, чтобы вытащить из-под каблука зацепившийся шлейф своего платья, потом еще несколько драгоценных секунд она потратила на то, чтобы успешно изобразить крайнее изнеможение и использовать его как предлог для исчезновения. Она старалась не бежать, входя в голубую гостиную, но, войдя, обнаружила, что ни ее матери, ни Роби нигде не видно. Уговаривая себя не паниковать, она переходила из одной приемной в другую, оглядывала толпу в тщетной надежде заметить его золотистые волосы, увидеть его в зеленой гостиной или, может быть, в зале, или в дальнем углу зала для торжеств, или на балконе но он исчез. Разочарование, пронзительное и горькое, подступало к ее горлу. Может быть, она сказала что-то не то? Сделала что-то? Почему, черт возьми, он ушел, даже не попрощавшись? Теперь она, торопя вечер, чтобы прием поскорее кончился, вернулась в танцевальный зал, откуда намеревалась вернуться к себе наверх. Не успела она сделать и нескольких шагов, как услышала, что ее зовут. Ее сердце забилось чаще, она повернулась и увидела Эдварда. «Вот ты где, лили Шампанского?» «Благодарю». Она взяла бокал из его руки и выпила его содержимое в несколько глотков. «Эй, не спеши. Я не хочу закончить вечер, унеся тебя наверх. Что-то случилось?» «Я в порядке», — заверила она брата. «Просто жажда замучила. Я вот подумала, ты видел Робби?» «Ах да, я же должен тебе передать». «Что передать?» Он очень сожалел, но он должен был уйти. «Он не сказал, почему?» «Нет, просто сказал, что должен, пожелал мне и Елене всего наилучшего, надеялся на скорую встречу и все такое и прочее. А ты почему спрашиваешь?» Лили принялась разглядывать бокал в руке, страстно желая, чтобы он вновь наполнился. «Да так, просто. Он тебе не показался расстроенным?» «Ничуть. Мне показалось, что он в полном порядке». Эдвард внимательно посмотрел на нее. Она, казалось, разбудила в нем интерес. «Что-то случилось?» «Не могу успокоиться». «Волнуюсь». «О чем?» Мама увидела, что мы сидим рядом, и, конечно, вмешалась. Она привела этого ужасного Бертрама в на кара. «Родственника Луиса, у которого нет подбородка?» «Да, его. Она отправила меня танцевать с ним. И я почти не сомневаюсь, после того, как я ушла с Бертрамом, она поговорила с Робби». Ну, вряд ли они, стоя рядом друг с другом, могли не обменяться несколькими словами. «Да, я знаю. Но у него на лице было такое странное выражение» словно она его ударила. И теперь ты страдаешь, думая, что мама могла сказать ему что-то неприятное. Да, и это уничтожает все, потому что между нами не было ничего, кроме дружеского разговора. Я бы на твоем месте не беспокоился. Скорее всего, он выглядел расстроенным по совершенно другой причине. Может быть, он вспомнил о чем-то, что забыл сделать, или о пациенте, которому нужна помощь. Он успокаивающе сжал ее руку. Вскоре ты его снова увидишь. Прежде всего, скоро свадьба. А потом, я уверен, мы сможем организовать встречу другую. Но если начнется война, вы все уедете в Европу? Это вопрос нескольких месяцев. Дольше война не продлится. Мы все вернемся домой в лучах славы, не позже Рождества. Наверное, ты прав. Конечно, я прав. Так что перестань беспокоиться. Иди лучше потанцуй с кем-нибудь. Не знаю, Эдвард. Я чувствую себя такой усталой. Ты не возражаешь, если я уйду? Ничуть. Я тебя прикрою, если мама начнет искать. Ты такой душка. Я стараюсь, Лили. Очень стараюсь». Он отыскал Эдварда и извинился. Потом взял пальто и шляпу и вышел на улицу. Пройдя полмили до станции метро «Виктория», купил билет за два пенса и сел в первый поезд линии «Дистрикт» с направлением на восток. Он бы предпочел взять такси до дома, но из собственного опыта знал, что найти водителя, который согласился бы поехать в «Ист-Энд», практически невозможно. За окном одна за другой пролетали станции. Все сливалось в одно. Яркие электрические огни, кричащие рекламные плакаты и безразличные лица незнакомых людей. Сент джеймс парк Вестминстер, Чаринг-Кросс. Леди Камберленд была с ним весьма вежлива, но он видел искорку торжества в ее глазах. Вскоре, когда закончится празднование в связи с женитьбой ее сына, будет объявлена о помолвке ее дочери. Молодой человек Квентин... Фамилию он не запомнил, был сыном очень близких друзей. Они уже практически представляли собой одну семью. Очень подходящая пара для Элизабет. Темпл, Блэк Он должен был предвидеть это. Лили была прекрасна, обаятельна и общительна. Именно такую жену и хотел бы иметь любой мужчина в здравом уме. Вероятно, она просто забыла сказать ему, что у нее есть жених. Вероятно, он просто выдумал то мерцание и неудовлетворенности, которая якобы скрывалась за ее улыбкой. Мэншен Хаус, Кеннон-стрит. Он пробормотал поздравления, зная, что больше ни минуты не может оставаться в этом доме. Монюмент, Марк Лейн. Поезд метро уже почти доехал до его дома. Олдгайтист, Сент-Мэри. Он будет лечить своих пациентов, писать истории болезни, пытаться забыть, выкорчивать из головы воспоминания о красоте Лили о звуке ее голоса, о тепле ее прекрасных глаз. Уайт Чеппел. Наконец-то он вернулся в тот мир, к которому принадлежал.